Глава десятая. «Чем кормят собак?» — спросила я утром у Раисы, демонстрируя ей Лео. Она поставила поднос на тумбочку и уставилась на котопса. «Сухим кормом. Если хотите, я принесу пакет. Но, простите, это кошка. Очень милая». «Только сзади», — отметила я. «Гляньте спереди». «Забавно», — засмеялась Раиса. «Где вы его купили?» «Обожаю животных!» «В Сантире!» — лихо соврала я. «Его зовут Лео». «Извините, а как вы определили пол?» С сомнением покачала головой Раиса. «Есть некоторый признак, очень характерный», — вежливо сказала я. «Там, сзади». «Это хвост», — отметила Раиса. «И он очень смахивает на кошачий. Полагаю, что...» «Чем кормить Лео?» Перебила я ее. «Через секунду доставлю сухой корм». Мигом отреагировала Раиса и исчезла. Спустя короткое время она вернулась с пакетом и миской. «Что еще пожелаете?» — поинтересовалась она. «Что это за порода?» — не успокаивалась я. Раиса вздохнула. «Извините, не знаю, но в Сантире есть ветеринарная клиника, можно вызвать оттуда специалиста». Я заколебалась. Едва местный айболит услышит, что у русской клиентки из отеля во флоридесе занедужил любимый питомец, он тут же потребует невероятную сумму за свои услуги. «Нет, просто дайте мне телефон собачьей больницы». Раиса покопалась в записной книжке своего сотового и продиктовала номер. «Вы не будете возражать против собаки?» — поинтересовалась я, глядя, как Лео азартно хрумкает коричневые сухарики. «Отель счастлив сделать ваше пребывание комфортным», — заученно ответила Раиса и добавила. «А я буду рада. Он такой милый». «Клиенты во Флоридос привозят кошек?» — спросила я. Администратор кивнула. «Наверное, у Жаклин она была черной, продолжала я. «Все гадалки непременно имеют антрацитовых кошек». Раиса моргнула и промолчала. «Понимаете, о ком я говорю?» — насела я на Раису. «Экстрасенс из Парижа. Всемирно известный специалист. Она общается с президентами. Вы ее видели?» «Раечка, понимаю, что вы не имеете права обсуждать постояльцев, но Жаклин — это особый случай. Неужели вы устояли перед искушением спросить у гадалки про свое будущее?» «Я бы не удержалась». Работница отеля нахмурилась. «Извините, я не запоминаю тех, кто покидает Флоридас. У меня проблемы с памятью». Я подошла к ней вплотную. Раечка, пожалуйста, мне очень надо связаться с Жаклин». «Простите, среди моих друзей нет никого с таким именем». Жаклин жила в гостинице. «Увы, я забыла», — не сдавалась Раиса. «Вероятно, она зарегистрировалась под псевдонимом». «Я не оформляю гостей». «А кто видит паспорта?» «Мои-то документы вы держали в руках?» «Да», — кивнула Раиса. «И что? Разве вы не запомнили мои данные?» «Нет». «Я вам не верю». Раиса опустила голову. «Можете пожаловаться в администрацию, и меня тут же уволят». Очень плохо, что я не сумела обеспечить вам безмятежный отдых. Когда я приехала, вы назвали себя волшебной палочкой. Да, правильно, я готова выполнить любое ваше поручение. Тогда сообщите мне адрес и телефон Жаклин. Простите, не могу. Не хотите, поправила я. А ведь совсем не трудно взять книгу регистрации и полистать страницы. «Я не имею права разглашать сведения о клиентах», — сопротивлялась волшебная палочка. Я вынула бумажник и повертела им перед лицом женщины. «А если подумать?» Раиса отпрянула. «Абсолютно невозможно». «Ладно», — кивнула я. «Вы знаете Эмму? Она постоянно ходит в платке и очках». «Конечно», — перевела дух Раиса. «Вы уже спрашивали меня о ней». «Поспелого часто приходит в отель?» Администратор молчала. «Раечка!» — нежно пропела я. «Приказ молчать распространяется лишь на клиентов гостиницы. Эмма вне вашей юрисдикции». «Я обслуживаю несколько бунгала», — прошептала собеседница. «Госпожу Эмму не встречаю. Прихожу в комнаты по вызову и, извините, ничего не вижу». «Ничего не слышу, ничего никому не скажу», — завершила я высказывание. Еще что-нибудь?» — дежурно улыбаясь, осведомилась Раиса. «Нет, спасибо», — разочарованно ответила я. Рая поклонилась и ушла. Я осталась смотреть, как Лео вылизывает миску. Как правило, мне всегда удавалось либо разговорить людей, либо подкупить их. Раиса оказалась исключением. Не пошла на контакт и не соблазнилась деньгами. Поглаживая Лео по шерстке, я села в кресло. Еще во время вчерашней беседы с Эммой я подумала, что Жаклин неспроста приехала во Флоридос. Кто-то спровоцировал ее встречу с Поспеловой. Захотел, чтобы несчастная изуродованная женщина начала мучиться. Но, похоже, администрация гостиницы ни за какие сокровища мира не выдаст сведения о Жаклин. Где искать гадалку, если она, конечно, существует? Может, организатор спектакля нашел актрису, которая изображала всемирно известную предсказательницу. Но тогда режиссер должен быть очень богат. Проживание во Флоридесе не удовольствие. Хорошо. Попытаемся заехать с другой стороны. После катастрофы Эмма потеряла память. Ей пришлось долго восстанавливаться. Наверное, ее мучили боли, и она испытывала душевный дискомфорт. В Греции ей хорошо. Вот Антон и не стал противиться желанию супруги жить в чужой стране. Все поведение Поспелого говорит о его замечательном отношении к Эмме. Антон не бросил ее. Не запер в психиатрической клинике, поселил на берегу моря, окружил прислугой. В любом положении есть свои плюсы и минусы. Эмма уверяет, что Поспелов приставил к ней прислугу, докладывающую мужу о каждом ее шаге. Но посмотрим на ситуацию иначе. Да, бизнесмен нанял домработницу. Он заботится об Эмме. Боится, что та заболеет, окажется без помощи, поэтому и приказал присматривать за бедняжкой. Антон редко прилетает в Грецию. Эмма более неинтересна ему как женщина. Но у поспелого бизнес в России, и если он перекочует жить к синему-синему морю, то скоро станет банкротом. И еще Вполне вероятно, что Эмма после катастрофы не способна к интимной близости, поэтому врач и запретил Антону прикасаться к жене. Эмма богата. Ей принадлежат квартиры в Москве, и бизнес Антона начинался на деньги, полученные от продажи дачи Анны Львовны. Допустим, что не желая терять огромные средства, Поспелов поменял женщин. Ведь зарегистрируя он смерть Эммы, не видать ему денег. Но авария случилась давно. Сейчас Антон разбогател. Ему, по большому счету не нужны активы жены. Значит, бизнесмен легко мог развестись с изуродованной супругой и жениться на юной красавице. Десятки мужиков, обретя финансовое благополучие, отбросили прочь ржавые самовары и обзавелись спутницами жизни, соответствующими их нынешнему положению. Антон же по-прежнему состоит в браке с Эммой. Почему? Либо он продолжает любить ее, либо крайне порядочен. Оба варианта полностью исключают версию моей новой знакомой о подмене женщин во время аварии. Нельзя быть по понедельникам, средам и пятницам благородным человеком, а в четверг и вторник под лицом. Дом Эммы, наличие прислуги, мебель, вся ее жизнь во Флоридосе говорят об устойчивом материальном положении. Более того, о богатстве – И она была вполне счастлива до появления Жаклин, которая поселила смуту в душе Поспеловой. Можно, конечно, предположить, что гадалка и в самом деле умеет узнавать прошлое и будущее, но здоровый скептицизм мешает мне поверить в суперспособности дамы. Ну скажите, если на Земле существуют индивидуумы, видящие еще не произошедшие события, то почему они не предупреждают, скажем, об авиакатастрофах? Я бы на месте Жаклин оборвала телефоны Министерства гражданской авиации. И зачем брать деньги за предсказания? Экстрасенс может заработать иным путем. Воспользоваться лотерейным билетом. Уж ясновидящий-то должен знать и его номер, и место, где ему продадут выигрышный билет. Ладно, перестань ехидничать и займись делом. Предположим, некто решил заставить Эмму нервничать. Человека с амнезией легко выбить из колеи. Ему можно внушить любой бред, что и проделала Жаклин. Но зачем доводить Эмму до нервного срыва? Кому это надо? Вот он, главный вопрос. Думаю, я знаю на него ответ. Поспелов — относительно молодой мужчина. Жена находится от него на расстоянии в несколько тысяч километров. Скорее всего... Он имеет в Москве любовницу, которую честно предупредил. Сэм мы никогда не разведется. Большинство неверных мужей охотно используют аргумент о болезни законной жены. Прелюбодеи говорят временным дамам. «Дорогая, обожаю тебя, но развод невозможен. Я порядочный человек и не брошу инвалида, который от меня зависит». Но у Антона на руках на самом деле женщина, за которой необходим присмотр. Так, может, спектакль с Жаклин придумала любовница? Решила хитрым способом избавиться от Эммы, довести несчастную до психиатрической лечебницы или самоубийства. Я начала бегать по комнате. Следует признать, если моё предположение верно, то первая часть плана ушлой дамы Удалась на все сто. Эмма лишилась покоя. Теперь наступает следующий этап. Но мерзавка не знала, что поспелого встретиться со мной, умной здравомыслящей женщиной, которая не даст осуществиться коварному плану. Это ж надо такое придумать. И теперь мне нужно убедить Эмму в том, что она стала жертвой мошенницы. Самый простой путь — Отыскать так называемую Жаклин и заставить ее признаться во лжи. Но в отеле Флоридаса свои правила ни Раиса, никто другой из служащих не захочет лишиться хорошего места. И, наверное, Жаклин жила здесь по чужим документам. Обратиться к Антону, рассказать ему о травле жены. Но у меня нет ни малейших доказательств. Только слова Эммы. Поспелов может посчитать супругу сумасшедшей. Он поблагодарит меня за участие, а потом упрячет Эмму в поднадзорную палату. Значит, я сама в гордом одиночестве должна открыть правду. И предоставить моей новой знакомой доказательство того, что она Эмма и никто иной. С чего начать? Анализ ДНК не произвести а внешне Поспелову никто не опознает. Я схватила телефон и набрала хорошо знакомый номер. «Куприн!» — гаркнули из трубки. «Тараканова!» — в тон бывшему супругу ответила я. «Привет!» — обрадовался майор. «Как дела?» «Надеюсь, он не ждет, что я сейчас в деталях расскажу ему о своих радостях и горестях». «Отлично!» — бойко отрапортовала я. «Отдыхаю в Греции!» «Отель в городе Флоридас. Рай на земле». «Здорово», — вздохнул Олег. «Мне нужна твоя помощь». «За границей?» «Верно». «И что, я могу?» «Запроси дело о дорожном происшествии. Сейчас назову тебе год и дату», — зачастила я. В аварии погибла одна женщина, Софья Калистидас, а вторая, Эмма Поспелова, была отправлена в больницу. Ее муж, Антон Поспелов, отделался легким испугом мне необходимы подробности хорошо не стал спорить олег но потом не удержался от замечания ты не меняешься характер человека полностью формируется к трем годам ответила я далее мы просто подвергаемся воспитанию учимся врать и скрывать собственное нутро ты не особо старалась прикинуться хорошей женой не удержался от упрека куприн Твое нутро постоянно вылезало наружу. «Можешь считать, что я к тебе не обращалась?» Рявкнула я и отсоединилась. «Да, мы с Олегом попытались после развода сохранить видимость хороших отношений. Уж не знаю, кому и что мы хотели продемонстрировать. И он, и я великолепно понимаем причины разрыва. Иллюзий в отношении друг друга не осталось. Но тем не менее...» Во все праздничные дни мы непременно созваниваемся и говорим слова поздравлений. Дошло до абсурда. В марте Куприн звякнул и заявил. «С годовщиной тебя!» «Чего?» — изумилась я. «Неужели не помнишь?» — погрустнел он. «Нашей свадьбы?» «Очень мило!» — пробормотала я. «Не забудь отправить мне Валентинку на дату развода». И все же, несмотря на окончательный разрыв, я сохранила уверенность. Олег будет мне по-прежнему помогать. Но, видно, ошиблась. Вот сейчас не успел он услышать мою просьбу, как из него привычно посыпались упреки. Да только я теперь свободная женщина и не обязана их выслушивать. Куприн, небось, думает, что у бывшей жены нет никаких связей в МВД. Нет, заинька. «Ты не прав. Где у меня номер Лары Резниковой?» Телефон запищал, я поднесла трубку к уху. «Алло!» «Связь паршивая!» — залебезил Куприн. «Я уже отправил запрос, велел выполнить на раз-два. А как тебе материалы передать?» «По электронке сумеешь?» Я решила сделать вид, что ничего не произошло. «Ты освоила компьютер?» «Эка невидаль!» — пренебрежительно ответила я. — Ничего трудного. Сейчас пришлю смс адрес. — Ага, — согласился Олег. — Но ты меня поражаешь. — Никогда не ставила перед собой такой задачи, — парировала я. — Просто жизнь идет, и я развиваюсь, совершенствуюсь. — Слушай, — перебил меня Олег, — я тут сейчас в интернет влез. Твой Флоридас, оказывается, один из самых дорогих курортов мира. «Да ну!» — прикинулась я дурой. «Ничего особенного. Здесь обычные бунгало. Правда, море обалденное и еда выше всяческих похвал. Путевка офигенных денег стоит». «Вероятно, но я не сама платила». «Кто же тебя отправил?» — проявил неприличное любопытство экс-супруг. «Издательство «Элефант». Там ценят перспективных авторов и делают им подарки». «Да», — прозвучало из трубки. «Жду письма», — сказала я и отсоединилась. Примукая я душ. Наверное, за время, проведенное мною в ванной, Олег успеет переправить интересующие меня сведения. Конечно, это у них запрещено, но Куприн очень виноват передо мной. Поэтому...» Телефон, оставленный на кровати, яростно затренькал. На дисплее высвечивались одни нули. Звонивший пожелал остаться неизвестным. «Слушаю», — сказала я. Виола Тараканова произнес низкий женский голос. «Она самая...» «Меня зовут Валерия. Почему вы молчите?» «Жду продолжения беседы», — ответила я. «Кто вы и зачем меня беспокоите?» «Валерия Нифонтова», — заявила звонившая. Вы неоднократно слышали обо мне. Я? А вас? Конечно. Простите, это ошибка. Никто никогда не упоминал при мне о Валерии Нифонтовой. Врете. До свидания. Стойте. Что еще? Не смейте звонить Олегу. Кому? Майору Куприну. Я села на кровать. Кто вы? Невеста Олега. И мне совсем не нравится ваша навязчивость. Пристаете, названиваете, приматываетесь, отвяжитесь от мужика. — Господи, да забирай его себе! — засмеялась я. — Мы в разводе! — Вот именно. Поэтому не лезь. Я выключила телефон. — Ну надо же! Бывший супруг обзавелся ревнивой любовницей. Внезапно мне стало грустно а он недолго переживал по поводу разрыва со мной. Наверное, нахальная Валерия Нифонтова уже познакомилась и с Томочкой, и с Семеном, и теперь мои бывшие друзья нежно чирикают с этой сварливой бабой, а вилку вычеркнули из своей жизни. Хотя я ушла сама, не захотела жить с ненадежными людьми. Звонок жеревнивой Валерии подтверждает правильность моих размышлений. Любовница готова на все. Вон, Нифонтова ведь не постеснялась позвонить мне, хотя я уже не имею прав на Олега. А как поступит баба, желающая стать супругой бизнесмена Поспелого?»